Разве я не видела мужчин в кальсонах? Помню, на третий день Пасхи привезли к нам разбившегося летчика-француза, месье Друот. У него были раздроблены обе ноги, он был бретонец, сильный, черный и молчаливый. Твердые щеки чуть отливали синевой. Так странно было видеть мощное туловище, точеная крутая шея и разбитые беспомощные ноги.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 с тихим удивлением говорила в коридоре сестре Кирдецовой. «Он любит меня, сестра, любит!» В ночь на субботу она была дежурной и сидела у друот. Я находился в соседней комнате и видел их. Когда Дуду пришла, он сказал «Дуду, моя любимая!» Склонил голову ей на грудь и медленно стал целовать темно-синюю шелковую ее кофточку.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 Потом помолчала и добавила, глядя мне прямо в глаза. «Его знабит, он умирает, совсем один. Он просит меня, неужели сказать нет?» В это время в глубине вестибюля проковылял Дыба, грязнейший мужичонка. «Клянусь вам», промолвила тогда Дуду тихим и вздрагивающим голосом. «Клянусь вам, попроси меня Дыба, я сделала бы то же».